Он должен вернуть приданное. Он не получит моего золота и еще должен мне вдовью долю. Вы же понимаете, никогда в жизни он не отдаст столько денег. И совершенно очевидно также, что и я свою долю от доходов у Эльса Корнуола и чего-то там еще, да, никогда в жизни не получу. Получите перед тем, как выйдете замуж». — уточнил он. «Король обязан выплатить вам долю наследства до вашего второго замужества. А замуж, надо полагать, вы выйдете скоро. Их величество желают, чтобы вы вернулись домой. Весьма вероятно, что новый брачный договор для вас уже составлен. Возможно, вас уже сговорили». У Каталины дрогнули губы. Она встала и отошла к Балюстраде, обратив взор на дворцовую площадь и распахнутые ворота, за которыми кипела жизнь. Де Пуэбло смотрел на напряженный изгиб шеи, недоумевая, отчего известие о предстоящем замужестве так взволновало принцессу. Неужто для нее новость, что едва она приедет домой, как ее снова сосватают?» Каталина длила молчание, наблюдая за уличной суетой. Как тут все не похоже на родину. Нет темнокожих людей в белых бурнусах, нет женщин, прячущих лица под покрывалом. Нет уличных торговцев, расхваливающих ароматные специи, нет цветочников с охапками ярких и пестрых растений. Нет травников, целителей, астрономов, предлагающих свои познания за умеренную плату. Нет молчаливого потока верующих, устремляющихся к мечети пять раз на дню. Нет журчащих фонтанов. Взамен серая толпа, неумолчный гул голосов, суета рыночной площади, звон колоколов сотен церквей. Лондон — процветающий, богатый город, торговая столица страны. — Мой дом теперь здесь, — сказала она, решительно прогнав видение. Король ошибается, если думает, что я уеду домой и снова вступлю в брак, словно ничего не было. Мои родители ошибаются, если думают, что могут изменить мою судьбу. Я принцесса Уэльская, будущая королева Англии. меня не отбросить в сторону, как невыплаченный долг. Многоопытный посол снисходительно улыбнулся. «Разумеется, ваше высочество, все будет, как вы пожелаете», — легко сказал он. «Я напишу их величествам в Испанию, что вы предпочитаете оставаться здесь, в Англии, пока они решат ваше будущее. Я сама решу свое будущее», — Развернулась она к нему. Он закусил губу, чтобы не улыбнуться. — Как вам будет угодно, ваше высочество? — Вдовствующая принцесса. — Ваше высочество, вдовствующая принцесса. Она глубоко вздохнула и произнесла ясным и четким голосом. — Можете сообщить моим родителям и его величеству королю, что я не жду ребенка? Это оказалось легче, чем она боялась. «Вот как? Благодарю вас, что сочли нужным нас оповестить. Это все упрощает. Каким же образом?» «Король вас отпустит. Вы можете вернуться домой. Вам нет причины здесь оставаться. Я займусь вопросами, связанными с выплатой вам доли наследства, но ждать их решения вам не нужно». «Вы можете отправляться в Испанию немедленно?» «Нет», — твердо сказала она. «Ваше Высочество?» — удивился он. от чего же нет? Весь этот неприятный эпизод закончен. Вы можете ехать домой. Вы свободны?» «Вы хотите сказать, что Англии я больше не нужна?» Он пожал плечами, едва заметно, словно спрашивая, «Какой у вас толк, милая?» если вы не девственница, не мать. Что же вам здесь делать? Ваше время истекло. Посвятить его в свои планы она была еще не готова и ограничилась следующим. Я напишу матушке. Воздержитесь пока от приготовлений к моему отъезду. Возможно, я побуду в Англии еще немного.